Глава седьмая. Имя войны. «Так пусть звучит набат войны, услышит мир мое дыхание, сегодня мир увидит огонь». Эпидемия. Облака нависали, налитые чернилами ватой, давя почти физически, и просфора ощущала это даже через полусон – Туда они являлись крылатыми призраками сомнения, заставляющими ее, просфоры маленькую фигурку, метаться по темноте, упираться в дно, которое было и сверху, и снизу, теряться в этой темноте и снова находить себя, потому что ни одна чернота никогда не бралась извне. Впрочем, увидела затягивающие небо массивные тучи просфора только тогда, когда проснулась, тяжело задышала и посмотрела в окно. Облака, в отличие от всего остального, будто бы замерли на месте. Девушка поправила свитер, пучок волос, посмотрела на задремавшего Альвио и вновь уставилась в окно. Голову раскололо на части, как старое зеркало. После небольшого дневного сна мир стал сам на себя не похож. Искривился до боли в висках. Во рту пересохло, а время и пространство запутались. Девушка пыталась сообразить, сколько она продремала. За окном барабанил дождь. Его стальные удары почему-то казались чрезвычайно громкими. Просвора повернула голову обратно. Альвио уже приоткрыл слипшиеся глаза, тоже поначалу соображая, какой сейчас час, где он и что вообще тут делает. Еще полусонный драконолог поймал на себя взгляд попадамс, снял очки, потер глаза и протянул... Дождь. Росфора улыбнулась, вопреки общему настроению, даже хотела засмеяться, но опять отвлеклась на дождь. Нет, все-таки он барабанил по стеклу совсем не по-детски. Казалось, что даже поезд содрогался, будто бы с неба сыпался град валунов. Драконолог заерзал и повторил «Нет, это что, правда такой дождь? Ты тоже чувствуешь?» Если ты про то, что все словно дрожит, да. Просфора замерла. Да, я про это самое. И тут поезд затормозил так резко, что Альвио, только собравшийся потянуться, полетел вперед, завалившись прямо на просфору. Немногочисленные пассажиры тоже повылезали со своих мест, заворчав, забурчав и заругавшись, что есть мочи. И что это такое было? Попытался встать драконолог, восстанавливая равновесие. У меня есть догадка. Просфора помогла ему подняться, но я очень не хочу ее озвучивать. Поезд встал, дождь барабанил, а пол все еще нехорошо дрожал, и даже за возмущениями пассажиров слышен был скрежет магических механизмов, ставший непривычным, слегка убаюкивающим, и раздражающе разлаженным. Пока Просфора и Альвио поднимались, в вагон ворвалась госпожа Басильда, гордо перешагивая через еще не успевших подняться людей. «Что вы тут разлеглись?» Возмутилась она, потом взглянула на папа Дамс. «Впрочем, здесь еще и вы, так что ничего удивительного». «Вообще-то», — вмешался драконолог, — Мы как раз пытаемся встать. Если вы не заметили, то поезд... О, я-то прекрасно заметила. Вы думали, он остановился просто так? Даже не представляем. А я-то видела, почему он остановился. Поднимайтесь шустрее и скорее наружу. Это все ваша война. У просфоры внутри совершенно точно что-то ёкнуло, будто свинцовый грузик оторвался и с громким хлюпом утонул в глубинах души, пустив круги по воде. Девушка хотела было спросить «Уже?», но так и не собралась, не хватило сил, да и Батильде с ее идиотским фиолетовым шарфом ничего говорить не хотелось. Когда они побежали к выходу из вагона, пассажиры, интерес которых разгорелся с новой силой, мол, что это там такого, что ради него бегают, и каким боком тут война? Засуетились, поспешив следом. Несмотря на все старания журналистки, просфора выбежала на улицу первой. Дождь забарабанил уже по макушке, а земля так и не переставала подрягивать. Девушка огляделась. До горного города было рукой подать, и вдалеке виднелись главные ворота, раскрытые настежь. Сначала Попадамс с не поняла, что так привлекло ее внимание, а потом пригляделась и увидела, как из ворот, встроенным рядом, вышагивают глиняные големы. «О, нет», — пробормотала она. «О, да», — возразила Батильда. «Нам срочно нужно туда». «Нет, туда нам точно не нужно. Вы что, полуумели? «Нет», — внезапно для себя сказала Просфора. «Совершенно точно не собиралась этого говорить», — Она права, нам правда нужно туда. Под землю. Это было абсолютно нерационально. Девушка понимала, но откидывала пресловутую объективность куда подальше. Впереди, вперед манила иррационально. Происходящее там казалось куда более важным, чем все остальное. Просфора чувствовала, что должна кому-то. Должна огромной погибшей драконихе. Бесконечно белым черепам с пустыми глазницами, Тедди и, конечно, больше всего самой себе. Сделать хоть что-нибудь, чтобы не пожалеть, все-таки лучше в очередной раз удариться о лед и расшибить голову, чем корить себя за то, что ледяная корка была такой тонкой, а ты так и не попробовала. Вспрыгнув на холодную осеннюю землю рядом с путями, Просфора побежала вперед. Батильда прямиком за ней, не позволяя себе... «Еще чего!» «Отставать!» Альвио слегка затормозил, но тоже понес со следом. «Вы с ума сошли обе!» Крикнул он. «Мы бежим прямо на марширующих големов, они же нас...» «Это всего лишь големы!» Буркнула журналистка, постаравшись выровнять голос. Не так уж она была молода для одновременного бега и разговоров. «Они были первыми големами. Зачем-то добавила просфоры...» Только что вернулись и еще не до конца все понимают. «Да они вообще ничего не понимают!» Вновь взревела Батильда на ходу. «Вы же взрослые люди! Это просто каменные истуканы!» «Вы же взрослые люди! Это просто каменные истуканы!» Так или иначе, шеренга стремительно вышагивала, постепенно расползаясь по окрестностям. Троица добежала до перона, Запрыгнула, в случае Батильды вяло вскарабкалась, наверх, в самом незаметном углу, чтобы оказаться в тени, и на мгновение притаилась. Големы, теперь стали различимы все их новые конечности и залатанные части, шагали из главного входа, содрогая землю. «Да...» — драконолог вздохнул. Заклубилась облачко пара. «Думал, что мы успеем до начала, и что теперь?» «Ты можешь что-то сделать с големами?» Вдруг четко спросила Просфора с наконец-то прояснившимися глазами. Альвио даже невольно улыбнулся. «Да, если вспомню, что делать с магическими потоками, мы можем попробовать, а что ты...» «Вы можете замолчать?» Осклабилась журналистка. «Не мешайте наблюдать за сенсацией!» Просфора промолчала только впервые после возвращения. Из горного города тепло улыбнулось, топя окружающее пространство улыбкой, которая словно была призвана дарить надежду прежде всего не остальным, а своему собственному отражению в зеркале, каждое утро. Вот так вот безмолвно говорить себе, что обязательно все получится, и пусть весь мир, весь неверящий в это мир, катится к нестабильности. И Альвио, наконец, узнал настоящую просфору, хотя бы ее легкое эхо, пока... пока этого более чем достаточно. Драконолог чуть не рассмеялся, но события сдерживали поток эмоций. Улыбнувшись, просфора, пригибаясь, кинулась к главному входу. Альвио хотел было ринуться за ней, но путь ему загородила Батильда. «Одно вы меня не оставите», — заявила она. «Так и знаете. Драконолог хотел оттолкнуть ее, в принципе, это желание было перманентным, просто сейчас зудило сильнее обычного, но увидел, как големы напрочь игнорируют девушку, скрывшуюся за воротами. Каменные стуканы, ждущие приказа, мелькнуло в голове. «Ладно, пусть хотя бы так, пусть хотя бы так». И Альвио закрыл глаза, чтобы перед взором завибрировали синие фиолетовые нити магии, затянувшие пространство гипотонической паутиной.